Глава 7. Через 15 минут я вернулся и схватил телефон с центра стола, переводя его с громкой связи на обычную. Все тут же замолчали и в недвумении уставились на меня. 5 минут, мне нужно 5 минут. Выбежав из дома, я быстро, буквально за 3 минуты объяснил Лансу свою идею. "Ты двинутый", прокомментировал он её. "Это может сработать. Может" «Как не безумно, но может», — тянет Ланс в сомнении. «Но если что-то пойдет не так, ты труп». «Все иные предложения, которые я слышал, если в них пойдет что-то не так, трупами будут все. И я, и Ан, и Фил, и Хатей». «Это да, но если вы попадетесь кому угодно, даже не этому Смиту, то вляпаетесь так, что вас уже не вытащит никто». «Вспомни, кто я», — привожу я свой самый убойный аргумент. «Я помню. Мелкий прохвост, вот ты кто пока, а не он». И тем не менее, его лик избрал именно меня. «Я не...» — он замолчал. «А знаешь, Ан, Хот, Фил — это мои ребята, а ты человек Даса. Он настоял на твоем участии, и это будет на его совести. Я согласен». Его логика почему-то она меня реально обижает, но затолкав обиду куда подальше, я произношу: "Тогда начинаем". Да. Вернувшись в дом, я вновь активировал громкую связь и положил смарт на стол. "План составлен и утверждён", донеслось из динамика. "На время операции командование передаю Утису. Приступайте к выполнению". Такого охреневания на лицах гуннов не было даже тогда, когда они, пройдя арку, узнали мой лик. В 22:30 Фило остановил джип на безлюдной просёлочной дороге. "Вроде успеваем", сказал он, и мы спрыгнули на землю. До цели 5 км. Быстро сняли тент и отодрали чёрные квадраты самоклеящейся плёнки с дверей, после чего переоделись, помогая друг другу. "Вожаю за полную безбашенность" произносит Хати, поправляя ему и плечевой ремень. Ёбы, не смог ворваться туда, пострелять, это, пожалуйста, но просто так пойти одному, Кронос. В школе у меня был один знакомый, помогай теперь ему, говорю я. Друг? Скорее враг, впрочем, это неважно. Он всегда повторял одну и ту же присказку, смысл которой я понял только сегодня. И какую же наглость, второе счастье. «А не тупой был этот твой знакомый?» «Не тупой», комментирует мое высказывание все слышавший Фил. Время, после того, как мы облачились и закинули оружие в салон, спрашиваю я. «До отсечки десять минут. Антон?» «Одиннадцать минут сорок секунд. Поехали». Каменистая пустыня, ночное полное звезд неба, Не только пыль из-под колёс нашего старого, многое повидавшего джипа, нарушает тишину и идиллию местной почти первозданной природы. Но наслаждаться видами долго было нельзя. Мы почти прибыли, и я закрыл забрало шлема. Видимость почти сразу упала до пары метров. И я понял, что ошибся, не подумав о приборах ночного видения. Впрочем, если всё пойдёт гладко, мне это не понадобится. А если я ошибся, всё равно не спасёт. В отличие от ограды фермы Флесса, эта ранчо было обнесено по всему периметру двухметровым кирпичным забором. Фил остановил джип в десятке метров от ворот, и я спрыгнул на землю, не открывая дверей. Поправил покосившийся от прыжка AUG 907, автоматическую винтовку системы Bullpup, излюбленное оружие спецотряда Тайфуна. и спокойным шагом подошел к массивным стальным воротам. Уверен, нас уже ведут километра два, так что дергаться и суетиться не стоит. Подойдя к воротам, я встал так, чтобы меня было отчетливо видно на видеокамере, и нажал на звонок. «Чего надо?» — донеслось из динамика. Голос был гроб, но от меня не укрылось, что тот, кто ответил на вызов, нервничает до часотки. «Поговорить?» Вы там трое, вот поговорите между собой. У меня почему-то ощущение, что говорящий сейчас сжимает в одной руке пистолет, а пальцы второй засунул в рот и грызёт ногти. Выгляни в окно и посмотри на запад, и не в пустыню, а в небо. Такие красивые звёзды сегодня. Тук-тук-тук. А лёгкий, почти сливающийся с природным фоном гул, я услышал очень вовремя. И правда, голос моторов Т-14-го, услышав хоть один раз, уже ни с чем не перепутаешь. Секунд 30 мне никто не отвечал, а затем динамик вновь ожил. Только говорил со мной уже другой человек, явно располагающий большими полномочиями. Ордер есть? Я не стал ничего говорить, просто покрутил на камеру пальцем правой руки у виска, а левый указал на шеврон, украшающий мою броню. на законы послушные граждане. Ну да, ну да, неужели был кто-то, кто поверил? Так я вхожу или мы уезжаем? В чём подвох? Не хотите говорить со мной, будете говорить с ним. Мой палец указывает в небо. Тук-тук-тук. Вторит мне с высоты. 1 2 3 Я не успеваю мысленно произнести 4, как слышу щелчок открываемого замка. Проходите. Пожав плечами, будто и не сомневался в ответе, я шагнул на территорию ранчо. К вилле вела отличная асфальтированная дорога. По ней я и зашагал, насвистывая какой-то весёлый мотивчик. Удивительно, но я совершенно не нервничал. Наоборот, меня буквально распирало от энергии и чувства какой-то непонятной лихости. Энергия клокотала в каждой клетке тела. Казалось, оттолкнись я чуть сильнее от асфальта, и взлечу в это чистое звёздное небо. Из дома замка ко мне навстречу бегут четыре мордоворота. Потеют, трясутся, в руках дробовики. Так как дорога освещена просто отлично, то забрало мне не мешает рассмотреть эти детали. Кронос, неужели я так изменился? Ещё месяц назад я бы встал как вкопанный, не в силах пошевелиться от страха. Как только бы заметил подобных типов, да ещё и с оружием. А сейчас? Сейчас меня переполняет спокойствие. В дом с оружием нельзя, заявляет мне первый добежавший, тыча своим стволом в аук. Не сбавляя шага, как капля утренней росы, падающая с лепестка, я буквально аптекаю дробовик, нацеленный в грудь. Ладонь плавно, но очень быстро уходит вниз и бьёт по чужому стволу, а правая нога подсекает лодыжку этому идиоту. Толчок плечом и местный боевик отлетает от меня как малолитражка от самосвала, при этом его ноги очерчивают очень занимательную кривую в ночном воздухе. Шлёп. Убрали оружие быстро. Пока остальная тройка наблюдала за падением товарища, я времени не терял. Его аук, поднятый в боевую позицию, недвусмысленно намекает, что будет с теми, кто не услышит моих слов. Мои извинения. На крыльце замка появляется новый персонаж этой ночной комедии. Высокий худой мужчина неопределённого возраста в неплохо сшитом костюме, уже начинающий лысеть, церемонно поклонился. Лучше бы он этого не делал, так как я отчётливо разглядел капельки пота на его лысине. А ведь на улице, мягко говоря, прохладно. Вы не предупредили о своём визите. Жестом этот мужчина приказывает Боровому убраться с глаз долой. Поэтому наша охрана вела себя неподобающе. По первому впечатлению это не боец и не солдат, а отлично выдрессированный дворянский. Дворянский в наше время, местный хозяин, видимо, давно играет во всемогущего барона, которому подвластна вся округа. «Прошу пройти в дом». «Обувь не сниму», проходя мимо, усмехаюсь я, и шляпу тоже. «Как будет угодно гостю». Ни тень улыбки не мелькнула на его лице. «У мистера Смита была важная встреча, но он ее отменил и немедленно примет вас». «Ну да, еще бы». «Когда ты местный мафиози, а к тебе приходят такие гости, как специальное подразделение для силовых операций Совета Лиги Наций», А над твоим домом шумит явно боевой вертолёт, то ты отменишь даже свои похороны, чтобы выяснить, что к Кроносу происходит. Это же не местные прикормленные полиция, которую можно послать. Это даже не федералы. У Смита наверняка есть прикрытие и есть кому позвонить в таком случае. Но куда звонить и кому, если на тебя наехал тайфун? Шерифу? Так и представляю этот разговор. У меня тут у ворот тайфун. И сделай что-нибудь. Ты что, идиот, разгребай это дерьмо сам. Не будут ни шериф, ни комиссар полиции связываться с Лигой Наций. Они скорее вообще забудут о том, что где-то живёт такой персонаж, как Билл Смит. Не знали они его никогда. А куда ещё может позвонить местечковый бизнесмен и мафиози? С своему человеку в правительстве? Ну, допустим, позвонил, и что? Как только чиновник услышит волшебное слово «тайфун», то просто бросит трубку и побежит писать чистосердечное признание в местную прокуратуру, если не дурак. Потому как все знают, этих просто так никогда не посылают. «Тайфун» — последний аргумент во всех переговорах с террористами или с теми, кто зарвался. Последний и финальный. Пока шел по шикарным коридорам, прокачивал в голове по 20-му кругу, Что он может сделать ещё? Набрать телефон секретариата лиги? Пустышка. В лучшем случае, если сразу не бросит трубку, то ответит, что не комментирует действия спецподразделения и попросит подождать до завтра. Звонок в службу безопасности Леогранда это можно сразу ставить камень на всем своём бизнесе, потому как им тогда заинтересуются так, что никакие взятки не помогут. С чего это к вам такие гости? Ну даже если испуг так велик, что позвонит пустышка. Потому как на днях Леогранд подписал хартию о безопасности, разрешающую действия белых беретов на территории страны без предварительного уведомления властей. То есть даже если попадётся на проводе ему очень участливый оперативник, он попросит подождать завтрашнего отчёта. Но отчёт будет завтра. А гость-то вот, уже в доме. Хорошо, что на мне шлемы не видно моей улыбки во все лицо. Да, если меня разоблачат, мы все сядем, пожизненно и без права на амнистию. Но раскроют нас или нет, зависит только от одного. Как хорошо я сыграю. А сыграю я, как Аполлон, не сомневаюсь. «Проходите», открыв дверь, приглашает меня Дворецкий. Присаживайтесь. Мистер Смит сейчас подойдёт. Просторный кабинет, антикварная и явно очень дорогая мебель. Столы из красного дерева, обшитые бархатистой тканью, удобные даже на вид кресла. И все стены увешаны охотничьими трофеями. И на столе, как бы ни взначай, в сторону входа повёрнута фотография, на которой местный хозяин обнимается с нынешним премьер-министром Леогранда. Дверь закрылась, но я, разумеется, никуда не сел, а поправив ауг, принял положение вольно. Ожидание затянулось на 5 минут. Я уже начал сомневаться, а точно я не ошибся. Может, вся моя игра для посторонних глаз настолько шита белыми нитками, что тот, кто сейчас за мной наблюдает, не сдерживаясь, ржёт надо мной, а ребята, оставшиеся в джипе, давно мертвы. От этой мысли засосало под сердцем. Но тут открылась дверь, и я едва удержался от выдоха полного облегчения. Билл Смит будто сошел со страниц романов о итальянских мафиози. Толстый, грузный, с двойным подбородком, даже отлично сшитый костюм никак не мог спрятать лишний жир его тела. И глаза, противные такие, поросячьи, мелкие, как бусинки. Такого, как увидишь, так сразу хочется помыть руки, потому как чувствуешь себя грязным только от того, что просто посмотрел на него. Но в кабинет он вошёл не один. Следом, как дуновение ветра, как невесомая тень, качнулся силуэт. Качнулся, и вот он уже стоит за спиной опускающегося в хозяйское кресло босса. Обычный, ничем не запоминающийся мужчина около 30, лицо за которое и не зацепиться взгляду. Серые, тусклые, полные искорки глаза. Одет он в простую холщовую рубашку и джинсы. И пусть его руки скрещены на груди, и находится далеко от двух пистолетов, которые закреплены в набедренных кобурах, у меня такое ощущение, что я не успею даже шевельнуть стволом. как упаду с простреленным лбом. Профи экстра-класса, его аура уступает давлению Ланса и тем более Дааса, до не дотягивает даже до энергетики Рика, но вот его умение мне до него как пешком до луны. Чем обязан? Отдышавшись и хорошо скрывая свой испуг, произносит Смит. С течением обстоятельств, пожимаю плечами, Я только что поймал телохранителя Мефиози в частичный фокус, и сейчас буквально ощущаю, как по мне растекается спокойствие и уверенность, прогоняя все сомнения и страхи. Могу чем-то помочь? От моего спокойствия глаз Смита начинает немного дёргаться. Именно за этим я здесь. И чем же Он готов отдать мне всё, только бы я убрался из его жизни, как кошмар, который тает в утренних лучах. Скажу сразу: вы нам не интересны. Возможно, он матёрый зверь, опытный переговорщик, но сейчас он поплыл, не скрыв выдоха облегчения. Нас интересует вот эта личность. Фотопортрет Герхарда ложится на его стол. Впервые вижу Врёт и знает, что врёт. Я просчитывал множество вариантов этого диалога, но почему-то забыл о самом явном, что он тупо пойдёт в отказ и отрицание. Что же делать? Что? Время утекает сквозь пальцы, будто мелкий песок, который не удержать. Что? Блефовать? Я и так зашёл слишком далеко. Наклоняю голову немного влево и произношу, обращаясь в пустоту: Третий, мы получили отказ. А теперь, наклоняясь уже к хозяину кабинета. Наши извинения за беспокойство. Но не успел я развернуться, как услышал: "Подождите. Третий отбой, ожидайте". И вновь мой шлем смотрит на мафёзи. Тот достал платок и вытирает им лоб. Как только он меня окликнул, я понял, что всё, он на крючке и уже не сорвётся. Я бы обрадовался, если бы не действия телохранителя. Тот сделал шаг назад и открыл окно, но вместо того, чтобы выглянуть в него, прислушался к ночи. Тук-тук-тук. Профе шитнуло от окна, как от нацеленной на него гаубицы. И он, наклонившись к боссу, что-то быстро зашептал тому в ухо. Я расслышал только обрывок: "Эрнест, ты есть. Всё, игра сыграна. Остаётся только не облажаться в концовке". Понимаете, тянет это несложное слово Смит, выигрывая крохи времени. Этот деятель убил моего помощника. Это неважно. Он явно не ожидал подобного ответа, и сейчас хватает ртом воздух, как рыбка, выброшенная из аквариума. Если я его отпущу, меня не поймут. Подумают, я потерял хватку. Кронос, будто оперативнику Тайфуна есть дело до его мелких проблем, что он мелет. Ну отшить его сейчас, послать нет. Он же идиот, я вижу, хронический. Занявшее это место только из-за упёртости, наглости и просто вагона везения. Он может закусить у дела на пустом месте. Так пусть все думают, что вы его убили. Этот парень всё равно больше нигде не всплывёт. специально дал ему услышать усмешку в моём голосе. Даже так? Безразницы, кивая. Я бизнесмен. Что-то я упустил, неожиданно он перестал патеть и обрёл уверенность. Понимаете, тянет это несложное слово Смит, выигрывая крохи времени. Я отдаю вам эту личность. Но что я буду с этого иметь? Огея, он же верит, что я из Тайфуна, это видно. И тут такой вопрос: да чего дурак, слов просто нет. Судя по скрежету зубов телохранителя, тот точно такого же мнения. Но что-то ответить надо. В ответ на эту любезность едва сдерживаю, чтобы не положить ладонь на аук. Вы по-прежнему будете нам совершенно неинтересны. Абсолютно. Как вам такая оплата? Смит, только что решивший, что поймал Зевса за бороду, Закашлялся и побледнел, как лесная паганка. Да, разбираю через его кашель, но вот он берёт себя в руки. Я правильно понял? Он исчезнет? Правильно. Медленно киваю, что в шлеме должно выглядеть довольно зловеще. Его никто и никогда больше не увидит и не найдёт. Наклонившись вперёд, хозяин кабинета нажал кнопку селектора. Приведите ко мне этого грёбаного мстителя. Арьявка и тот выпускает свой страх в этот рык на своих подчинённых. 3 минуты ожидания прошли в полном молчании. Смит иногда приоткрывал рот, видимо, желая что-то сказать, но не решался. Я же сосредоточился на том, чтобы держать фоновый фокус на телохранителе, отзеркаливая этого опасного человека, который не сводил с меня взгляд своих спокойных глаз. Наконец-то это томительное ожидание закончилось. И два мордоворота, братья-близнецы, тех, кто встретил меня на дорожке к дому, волокли в кабинет едва живое тело. Парню крепко досталось, он с трудом держался на ногах. Его одежда была порвана во многих местах, на руках следы ожогов, которые остаются от погашенных о кожу сигарет. Из-под накинутого на его голову холщового чёрного мешка по его груди текла тонкая струйка крови. Смит тут же приказал им выметаться и по селектору объявил, чтобы все заперлись в комнатах и не шатались по зданию, также он отключил видеонаблюдение. «Скорее всего, и правда не хочет, чтобы кто-то узнал, что его пленник покинул виллу живым. Мне это его желание только на пользу». «Мне кто-нибудь поможет с доставкой? Парень явно не способен пройти путь до внедорожника сам, а тащить его я не хочу». так как буду в таком случае полностью беззащитен. Я всё равно хотел вас проводить. Выходит из-за кресла телохранитель. Его голос так же бесцветен, как и внешность. Дождавшись подтверждения своего босса, этот серый во всех смыслах человек взвалил пленника на плечо. Всего хорошего. Прощаюсь я и разворачиваюсь к двери. А зачем он вам «О, Кронос, что за тупой вопрос?» Замерев на пороге меньше, чем на секунду, я дернул плечами и вышел из кабинета, проигнорировав эти слова. Никогда я не был жестоким и по мере сил старался принимать людей со всеми их слабостями и недостатками. Но в этот момент мне потребовалось приложить большое усилие, чтобы не развернуться и не выпустить длинную очередь в эту очеловеченную свинью. Проходя пустыми коридорами, следуя за телохранителем, который тащил на своих плечах скользящего, едва сдерживался, чтобы не запрыгать от радости. У меня получилось. Стоп. Рано, рано радоваться, ещё ничего не закончилось, не расслабляться. Смит не только отключил системы безопасности, но и обесточил освещение в недома. Так что по дорожке, ведущей к воротам, мы шли в ночной темноте, чему я был безмерно рад. Только когда телохранитель вручную открыл ворота и скинул с себя уже не держащийся на ногах тело пленника, я позволил себе немного расслабиться. Как оказалось, зря. Стоило мне наклониться над телом скользящего, как я услышал: "Замри". Кронос, у меня на спине нет глаз, но мне кажется, Я отчетливо вижу нацеленные на меня пистолеты. Где я прокололся? А то, что меня раскрыли, уже совершенно понятно. «С самого начала я чувствовал, что-то тут не то», произносит за моей спиной серый человек. «Где вы достали Т-14-й, я не знаю, но он меня убедил. Знаешь, вы слишком перестарались». Для этого Боровон, он сейчас со своим боссом, видимо. Достаточно было подогнать пяток за тонированных джипов, одеться в чёрные костюмы и сделать корочки, хотя бы внешне похожие на федеральные. Этого бы хватило за глаза. Он обосрался бы не чуть не меньше. Но вы перегнули палку. Когда я носил такую же форму, Огея, ну какой был шанс, что мы нарвёмся на бывшего спецот Айфуна? 1 на миллион, на миллиард. Трёхликий. Ну почему? Я же делаю доброе дело. Мы отправили стажёров в самое пекло, поэтому твоя неопытность сыграла вашему плану только на пользу. Гадаешь, где ошибка? В тех двоих, что ждут тебя. Это у Нафили и Хоти. Но запуская стажёра прикрывать оставляют самых матёрых, а эта пара? Ну кто так страхует? И х уровень общего искавой спецназ, в лучшем случае фронтовая разведка. Мне плевать, зачем вы хотели увезти этого неудачника и для чего он вам. Мне харкать на эту жирную тварь и его проблемы. Я наслаждался, как ты его размазывал по шикарному ковру его же кабинета. Я здесь только из-за его дочери, более чистого, любящего мир создания, я не встречал за свою жизнь. Как только подобное чудо появилось от этой склизкой и мерзкой твари? Это что за исповедь? Гадаешь, почему я так многословен? Мои мысли так предсказуемы? Те двое умрут быстро, а вот ты? У тебя есть выбор. Ты рассказываешь мне, где вы достали форму и четырнадцатый? Тогда умираешь легко. Будешь играть в героя? Прострелю колени и все равно выбью из тебя информацию. Я сейчас умру? Или не сейчас, но умру. Мне не страшно. Обидно до зубовного скрежета. Такая комбинация, такой блеф. Это было красиво, и ведь получилось. Почти. Считаю до трёх. Я не успею. Он на две головы лучше меня. Без шансов. 1. Он служил в Тайфуне. Ему около 30 плюс-минус пару лет, неважно. 2. У него есть совесть. Я видел его испуг, когда он разобрал звук 14-го, но боялся он не за себя, а за девочку, которую охраняет. Он явно здоров и в отличной форме, значит, ушёл не поранением. Уверен, в спецподразделении было много не согласных с увольнением Ланса. А значит, я знаю ответ. 3. Три... Он не договорил, как я выпрямился и развернулся к нему, поднимая забрало. Да. Если что-то делаешь, то делай это хорошо. Если я ошибся, то умру прямо сейчас. Секунда, и его пистолет уже в кобурах, а телохранитель стоит по стойке смирно, отдавая мне честь. Не имею больше вопросов, рапортует он. Передайте командору привет от Луза. Он поймёт. Обязательно. Не смею больше задерживать. И да, я представился. А как зовут тебя? Взваливая на свою спину скользящего, произношу. Меня зовут никто. И зашагал к внедорожнику. Почему я не соврал этому странному человеку, с которым меня свела судьба совершенно случайно? Честно? Не знаю, просто не смог ему солгать. А может, просто нервы пошли в разнос. Когда мы прибыли на ферму Флесса, Антон нас уже ждал. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Всё же вертолёт, особенно в условиях плохих дорог, намного быстрее любого авто, не говоря уже о том старом джипе, на котором пришлось трястись нам. Герхард, как отключился после падения у ворот ранчо, так и не приходил в себя всю дорогу. Не знаю, что бы мы с ним делали, так как травмы у парня были хотя и не опасные для жизни, но вполне существенные. Если бы не жена нашего гостеприимного хозяина. Эта красивая женщина блистала не только внешностью, но и была полевым хирургом, отлично знающим, что делать с подобными травмами. Осмотрев скользящего, она определила, что самое страшное у него это перелом двух рёбер, остальное же просто ушибы, синяки и ожоги, болезненные, но серьёзно здоровью не угрожающие. Видимо, им только занялись, когда прибыла кавалерия в нашем лице. Не знаю, верил ли Ланс в наш успех или это было просто хорошее планирование, но обратных билетов им было куплено пять. Пятый на имя некоего Райда Палански. Документы без фотографии на это вымышленное лицо оказались вшиты в куртку Антона. Но из-за синяков и травм просто сфотографировать скользящего для документа было бы плохой идеей. Пришлось садиться за ноутбук одолженный хозяином, лесть в сеть искать блок Герхарда и уже в нем подбирать фотографию, после чего обрабатывать ее в редакторе. Также, пока наш спасенный был в отключке, срезали его запоминающиеся косы и подстригли ежиком. На фотографии также поработал над этим элементом. Разумеется, никакой серьезной проверки подобный документ бы не прошел, но для посадки на рейсы из Леогранда в Авалон большего и не нужно. Гораздо сильнее меня смущал другой момент. «Как его на рейс-то пустят с такой опухшей мордой?» — задал я мучающий меня вопрос вслух. «Нашел, о чем переживать», — тут же откликнулся сидящий рядом Хатей. «Наши вчера продули, и поверь, это лицо будет не самым избитым и тем более опухшим на утреннем рейсе». Улетать мы должны были утром, то есть времени, с учетом дороги до столичного аэропорта из этой глуши, Почти не оставалось. Хорошо, что Женев Лессо всё же удалось привести в себя спасённого, а то мы бы изрядно с ним намучились в дороге. Сердито попрощавшись с этой необычной супружеской читой, мы загрузились в фургон, и когда часы показывали 3:40 ночи, отбыли в обратный путь. Едва захлопнулись двери фургона, из меня будто кто-то выдернул стержень. Всё тело заколотило, во рту пересохло. Нет, я не заболел, мне вдруг стало страшно, до да колик. Я чётливо понял, сколько раз мог ошибиться и умереть за время этой спасательной операции. Во всех красках осознал, по какому острому лезвию прошёл. Даже ремень безопасности застегнуть получилось раза с пятого, так тряслись руки. Но ну, наконец-то, заметив моё состояние, пробормотал Фил: "А то я уже начал думать, ты из стали сделан". Не переживай так, это постстресс. Бывает. Держи. Он протянул мне какую-то таблетку и бутылку с водой. Это успокоительное. Да, сильное, но обычные тебе и не возьмёт сейчас. Снатворное. Военная химия, что-то успокаивающее. Милоре специально для тебя дала. Как чувствовала, что пригодится. Вот же, а я за всё это время так и не узнал имени хозяйки фермы. Точнее, она представилась, конечно, Но я был в мыслях и витал в тот момент, где-то далеко и не запомнил. «Пей, без нее будет в разы хуже. Что морщишься? Ты в новолуние все одно в арку идешь». О планах Ланса отправить команду помолиться за Мэка и Женро давно знали все гунны, как и то, что я буду в этом участвовать. «Так что не подсядешь, тем более у меня есть и антидот». Он покрутил небольшое всего миллилитра на три шприц в руке. Препарат начал действовать минут через 10. Как-то сразу стало на всё плевать. Веки налились свинцом, и я сам не заметил, как отключился. Если бы был бы в нормальном состоянии, то эта отключка была бы обидной. В это время Фил как раз и разговарил с Герхардом. Так что историю парня я узнал гораздо позже. Как мы и предполагали, скользящий оказался в такой плачевной для себя ситуации из-за мести. Лейтенант Смит износил его сестру, а так как полиции была куплена на карню, то никаких последствий для насильника не было, от чего девушка полезла в петлю. Герхард успел её вытащить буквально в последний момент, после чего потратил все свои деньги и отправил сестру лечиться в Европу, дав ей обещание, что подонок ответит за всё. После чего прошёл аркой, проклиная насильника затем ещё раз и ещё. 2 недели каждый день он шёл в паломничество, а поняв, что проклятия не работают, решил взять правосудие в свои руки. Тем более его ликом оказался некто Флат, наполовину фавн, наполовину человек. То есть, как прятаться и скрываться, парень чувствовал на интуитивном уровне. Впрочем, я видел, как он играет за Егере, и вовсе не удивлён, что ему достался ликс с такими предрасположенностями. В итоге забраться в почти неприступную цитадель у него получилось, но вот без шума справиться с опытным головорезом нет. Если бы не первый удачный удар, то его месть осталась бы неисполненной. Но даже смертельно раненный лейтенант Смита смог поднять шум и так приложить Герхарда, что тот не успел скрыться вовремя и был повязан. Со слов Хота получалось, что парень уже настолько смирился с тем, что умрёт, При этом считаю, что его жизнь это плата за свершившуюся месть, что своё спасение встретил без радости. Тем более, когда ему сказали, что о его старой личности придётся забыть навсегда. Куда его везут и зачем, парню никто не объяснял, только намекнули, что его жизнь далеко не закончена. Конечно, если он желает продолжить мещение, то можно остановить машину, и он свободен. Скользящий дураком не был, и отказался от такого предложения. Впрочем, и особой радости он не испытывал. Хотя и потом говорил, что Герхард был в совершенно фаталистическом настроении. Он совершил, что хотел, а дальше положился на течение судьбы. Куда вынесет, туда вынесет. В себя я пришёл от боли в плече, как оказалось, это фил вколол мне антидот. То ли стресс у меня ещё не прошёл, то ли химия эта была чрезмерно сильной. Но проснуться-то я проснулся, но всё равно чувствовал себя как в сомнабуле. Более-менее начал соображать уже когда сдали фургон в контору проката и вошли на территорию аэропорта. Народу было тьма, и большинство примерно в таком же состоянии, как и я, только они по причине жуткого похмелья. Видно, что поражение сборной пусть и в товарищеском матче, болельщики приняли очень близко к сердцу. И доход да, был прав. Наш подопечный, лишь немного припудренный и подкрашенный умелой рукой Милори, выглядел не так уж и плохо на фоне некоторых индивидов. Через смарт вышел в сеть и узнал, что всю ночь город сотрясали драки, от чего полиция стояла на ушах. Но к моему удивлению, никого не задерживали, а привозили в аэропорт к стойке регистрации. Антон затолкал нашу небольшую группу в толпу завывающих грустных песени болельщиков. С этой компанией мы и проходили регистрацию. К моему облегчению, таможенник едва взглянув в паспорт Герхарда, мознул взглядом по его опухшему лицу, скривился и поставил штамп, пропуская его на борт. У меня и Гунна в тем более не возникло никаких проблем. Усевшись в кресло и застегнув ремень, вздохнул с облегчением. Вот теперь точно всё, дело сделано. Что же меня так опять трясёт-то? Как вспомню холодные льдистые и серые глаза Луулза, так аж сердце замирает. Откинувшись в кресле, закрыл глаза и попробовал успокоить себя медитацией, как услышал: "Смешно", произнёс сидящий между мной и Антоном Герхард. "Ни о чём не жалею, ни о том, что сделал, ни о том, что разрушил свою жизнь, потерял место в институте". Теперь точно можно забыть о той карьере, о которой планировал. Вот не жалею об этом. Наверное, должен, но почему-то нет. А вот о геевой мелочи от тупой игры жалею. Правильно говорят, что арка меняет людей. Странно, почему меня волнует сейчас эта игра? О, я усмехнулся и похлопал парня по колено. Тебя ждёт много открытий. Наверное, надо было сказать ему больше, но я не стал. Из-за его мести мы все едва не погибли. так пусть хотя бы помучается неизвестностью. «Отключите мобильные телефоны», — донёсся голос из динамиков. И правда, надо было раньше это сделать. А я забыл. Достал смарт из кармана и уже поднёс палец к кнопке питания, как телефон тренькнул, принимая сообщение с неопределённого номера. Думая, что это лан сшифруется, я открыл мессенджер и прочитал. «Получил десятого игрока в команду?» «Что? Что за бред? Кто так шутит?» Тренг вновь пропел телефон. Радуешься? Комок подкатил к горлу. Тренг? И молодец, ты поработал отлично. Кто это? Тренг. Но всё равно будешь должен. Что? Кому и за что? Тренг. Извини, забыло подписаться. Пат. Я долго сидел, тупо смотря на свой смарт, пока не подошла стюардесса и не заставила меня его отключить. За всей суетой последних дней Как-то почти забылся тот загадочный звонок после моего первого паломничества. После сегодняшнего я уже не думаю, что это чьи-то дурные шутки. О нашей миссии знало помимо участников трое — Даас, Ланс и Рик. То, что командор собирается сосредоточиться на делах банды и не будет играть, кроме меня и непосредственно его не знал никто. А то, что подобные шутки не в стиле Ланса, я твердо уверен. «Кто же ты такая, Патт?» И почему мне кажется, что не знаю тебя, я чувствую, что стиль этих сообщений мне кого-то напоминает. Нет, не полное совпадение, а что-то мимолётное, за что пока не ухватиться. Не знаю, кто ты, не ведаю, какими силами ты обладаешь, а то, что они выходят за рамки того, что я привык считать возможным, мне уже очевидно, но всё равно. Ты ошиблась, что связалась со мной. Это не будет игрой в одни ворота. потому что я Утис, тот, кто Одиссей